Сурен был убежден, что Халиб пройдет в любую крепость и найдет господин Мителкина, значит, Халибу надо, чтобы новость, за которую он намерен ограбить сиркисянца, Метелкин услышал не из уст Халиба, которого он не знает, а из уст Сурена, его старого знакомого. Сурен решил обдумать эту мысль на досуге, а пока что назвал сумму в десять раз меньшую, чем та, которую требовал Халиб. Халиб сказал, «Я очень сожалею, что у нас разговор не получился». «Потому что хоть ты и армянин и неверный, но ты достойный человек, а тебе всегда с уважением отзывался господин Осман Гюндюс, да будет хорошо ему на небесах». Сурен зевнул и сказал, «Мне жаль, что ты нарушил мой сон, сосед. Была ли в том нужда?» «К сожалению, Сурен, — сказал Халиб, — ты будешь всю жизнь грызть локти из-за своей похабной жадности, потому что мои слова стоят больше, чем весь этот город». Сурен понимал, что Халиба в самом деле принес важные вести. Конечно, он преувеличивает их значение, конечно же, он хочет вытащить из Сурена вдвое больше, чем стоят эти новости. «Но кто скажет, как ценить новости?» «Ну ты хоть и намекни, в чем дело», — сказал Сурен. «Где ты видел, чтобы серьезный негациант бросал деньги просто так, под пустое обещание?» «Я не делаю пустых обещаний», — рассердился Халиб и снова начал разыгрывать комедию ухода. «Я пошел к Метелкину. Я проберусь к нему, не опасайся, Сурен, но ты не получишь ни пары прибыли». Ты хочешь сказать, что Мителкин даст мне больше, чем ты получишь от меня? Клянусь Аллахом. Ха-ха-ха. Любая половина твоей цены, сказал тогда Саркисянс, ты знаешь, как я рискую? Теньги наличными, согласился Халип. Ты сошел с ума, кто хранит дома наличные? Ты получил эти деньги еще немного больше вчера после обеда. — сказал Халиб, — ты не успел их спрятать, а банку ты не доверяешь. Сурен развел руками. Он не мог не улыбнуться, хотя тут же начал высчитывать, кто из близких перекуплен турками. Они прошли в кабинет Сурена, тот достал деньги из сейфа, и Халиб медленно пересчитал их. Большие часы, стоявшие на полу, пробили два раза, было два часа ночи. Когда Халиб кончил свой короткий рассказ, Суран не стал делать вид, что информация, полученная им, в самом деле ценности не представляет. Он проводил Халиба до ворот и закрыл ворота за ним. Затем он уселся за стол в своем кабинете. Ему было о чем подумать, хотя совсем не оставалось времени, чтобы думать. Долг повелевал ему немедленно бежать к Аспасии и сообщить ей новости. Однако он понимал, что Спасии ему ничего не заплатит за его рассказ – Да и безумие было бы просить у нее денег, а Спасия скорее пойдет с ним в постель, чем расстанется с монетой при условии, что в постель с Суреном она не пойдет ни за какие деньги. Но не сказать ничего о Спасии означало предательство. И неизвестно еще, как гремучая Гюрза отомстит Сурену за это. Следовало найти путь, на котором можно приумножить отданные Халибу деньги и в то же время не рассердить госпожу Теофилата. В конце концов, после пятиминутной внутренней борьбы победила корысть, и Сурен, накинув темный пиджак и надвинув на уши котелок, несмотря на то, что ночь была достаточно теплой, отправился в цитадель где в бывшем доме для приезжих при губернаторе Трапезунда теперь располагались номера для штабс-офицеров комендатуры и интенданства. Там жил подполковник Метелкин. Выгода проживания в номерах заключалась в том, что за них можно было и не платить, и в то же время это был застрахован в какой-то степени от воровства и даже грабежей. Была половина третьего ночи, когда округлая фигура негацианта в черном котелке и пиджаке с поднятым воротником появилась на площади цитадели, которую бдительно охраняли солдаты. Правда, в это время они, разумеется, спали, для чего у въезда на площадь были выставлены деревянные скамьи. Сурен, им деловитого свойства, смело прошел между деревянными скамейками, отмахнувшись от могучего храпа часовых, и быстро пересек площадь, ярко освещенную лунным светом. Окна в двухэтажном доме для штаб-офицеров, разумеется, не горели, входная дверь была заперта, однако Сурен не стал утруждать себя попытками пробиться через парадный подъезд, а не снижая скорости обогнул дом и, толкнув заднюю дверь, поднялся на второй этаж. Добравшись до двери номер шесть... Он попробовал, не заперта ли она. Дверь была заперта. Тогда Саркисянс постучал в нее условным стуком. Именно так стучала в дверь Мителкину Русико до того, как Мителкин увлекся профессоршей и покинул на время свою прежнюю возлюбленную. Мителкин вскочил почти сразу, застучал босыми пятками к двери, приоткрыл ее и, не выглядывая, прошептал «Заходи, заходи, заходи, я уж тебя заждался!» что было ложью, потому что Мителкин только что спал без задних ног. Сурен скользнул в дверь, закрыл ее за собой, и Мителкин по запаху понял, что его провели. «Кто?» — спросил он строго. «Кто посмел?» — отступая при этом назад, где на спинке стула висела портупей с кобурой. «Это я, я, я, Саркисянс. У меня срочное дело». Мегасанс заговорил быстро, но по возможности внятно. «Прости, что разбудил». «Что?» Метелкин уже не сердился, он был быстрым на мысли и слова человеком. Что-нибудь со спаси? Нет-нет, с Измаилом можно я сяду? Только свет я зажигать не буду, сказал Мителкин. Не хочу, чтобы завтра весь гарнизон знал. И правильно делаешь, сказал Сурен. Ко мне только что приходил Халип. Знаешь Халипа? Это тот, которого Гюндюс посылал на мокрые дела? Спросил Мителкин. Он продал мне новость. «За сколько?» «За тысячу лир». «Уменьши цифру в сто раз, поверю». Заскрепили пружины, ветеринар уселся на кровати, а ты садись, садись. «Спасибо. Я в самом деле заплатил эти деньги». «Вот расписка». Никациант издали показал Мителкину белую бумажку. Хоть лунный свет и проникал в окно, понять, что на бумаге написано, не было возможности. «Ты не такой идиот, чтобы прибежать сюда в три часа ночи», — сказал Метёлкин. Он взял графин с водой и налил себе в стакан. «Что случилось? Почему ты побежал ко мне, а не к Аспасии?» «Потому что Аспасия не вернёт мне денег, которые я заплатил». «Говори». «В транспорт «Измаил» заложена мина». Митюлкин неудачно двинул графин, и тот рухнул со столика, грохнулся опол в дребезге. «Ах, черт!» — Мителкин выпрямился. «Кто положил?» — спросил он немцы. «Это знает только Рефик. Рефик говорил с незнакомым Халибу человеком. Рефик сказал, что он все исполнил и отомстит за смерть Гюндюза». «Что еще известно?» ну, «Говори, говори! Уж скоро утро! Какая бомба!» «В каком смысле?» «Если ты пронесешь на транспорт гранату, ничего не случится, ты только убьешь человека. Должна быть большая бомба, большой заряд, который может сделать отверстие в борту, такое, чтобы транспорт пошел ко дну. Нужен целый ящик динамита». «Там есть целый ящик динамита». «Не может быть, в раке! Груз транспорта досматривался, ящик со взрывчаткой никто бы не пропустил». «Пропустили». «Почему ты так уверенно говоришь?» «Потому что был груз» который не досматривали. Груз Московской археологической экспедиции. Ты с ума сошел, я сам все проверял. Вы уверены? Ой, ни в чем нельзя быть уверенным. Давай на радиотелеграф. «Погодите, господин офицер», — сказал Сурен, — «вы только все погубите». «Там триста раненых!» — воскликнул Метёлкин. Сурен зашипел на него, и Метёлкин, продолжая кричать, перешёл на шёпот. «Там погибнут люди!» «И всё же прошу вас, не спешите!» «Почему? Меня ничто не остановит!» Метёлкин рыскал по полу в поисках сапог. «Разреши обратить твоё внимание, — сказал Сурен, — на остальной груз археологической экспедиции». Конечно же, забота о людях – первейшая задача, но вы уверены, что хотите, чтобы сейчас, в панике и спешке, кто-то начал вскрывать все ящики экспедиции? И если там окажутся не черепки, а что-то другое, если будет так, ты уверен, что профессор Авдеев и его супруга не вспомнят твоего имени?